Юлия Цыпленкова «Солнечный луч. О чем молчат боги?» Глава первая. Голова была тяжелой. Мысли путались, и никак не получалось собрать их воедино. Протяжно выдохнув, я закрыла едва открывшиеся глаза, и некоторое время лежала так, слушая тишину. Наконец разум родил нечто похожее на размышление. Мне подумалось, что под спиной моей твердо и я даже ощущаю неровности. Поведя ладонью рядом с собой, я ощупала сухую траву, мелкие камешки и тонкую ветку с пожухлыми листьями. Лежу на земле. А потом обоняние уловило неприятный гнилостный запах. Покривившись, я опять открыла глаза и некоторое время смотрела в сумрачное небо, Кажется, наступил вечер, и я почему-то лежу на земле и вдыхаю зловоние. «Нужно осмотреться», — одними губами произнесла я и повернула голову. Первое, что я увидела, был плоский валун, на котором лежал небольшой камень, похожий на половину сферы, со странными отростками. Я некоторое время рассматривала это сооружение, но затем мой взгляд скользнул дальше. Там была вода, затянутая ряской. Кажется, болото. Да и запах подтверждал мою догадку. «Только что я делаю на болоте?» И я вновь поглядела на валун. На верхнем камне появилось нечто, похожее на бельмо. Сначала два, затем они исчезли, и появилось третье бельмо. Приподнявшись на локти, я провела ладонью по лицу и опять посмотрела на маленький камень. А в следующее мгновение вскрикнула. Это был не камень. За валуном пряталась неведомая мне тварь. у нее было три глаза а бельма о нет это были вовсе не бельма чудовище моргало сначала двумя глазами расположенными где и полагается, а затем третьим который находился чуть ниже между ними а взвизгнула тварь в ответ и ощерила мелкие острые зубы. я расслышала шипение и попыталась отползти. Болотный обитатель запрыгнул на валун и замер в позе лягушки, чуть выставив одну из передних конечностей вперед. Пальцы его были тонкие и длинные, увенчанные острыми когтями, а между ними имелись перепонки, как и на ногах, живо напомнивших мне утиные лапы. Пошел вон! сдавленно выдохнула я. Тварю ходить не желала. Она снова разинула рот и завизжала громче и на несколько тонов выше. Отвратительнейший звук ударил по ушам, и в моей голове, кажется, что-то взорвалось. Я опять повалилась на землю, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Однако сознание моё не угасло, и это оказалось самым ужасным, потому что я видела, как вокруг шеи чудовище поднялась и затрепетала тонкая складка кожи, похожая на воротник. Видела, что существо сползает с камня, так и не распрямившись. Понимала, что оно сейчас подойдет и убьет меня, но ничего, совершенно ничего не могла поделать, потому что жить продолжал только мой разум, но не тело. Оно вздрагивало, но мне не подчинялось. Я продолжала рассматривать тварь, покрытую белесой и гладкой кожей. Наблюдала за ее приближением и чувствовала неприятный запах, но попытка позвать на помощь не увенчалась даже маломальским успехом. Рот не открывался, и ни единого звука не прорывалась наружу. Я была парализована невероятно высоким и резким звуком. Мне подумалось, что было бы недурно, если я не почувствую, как это неприятное создание начнет меня пожирать. И вдруг... Чудовище привстало, глянуло мне за спину и, зашипев, бросилось в болото. А я увидела отцветы огня. И спустя несколько секунд передо мной в землю воткнули факел. Кто-то обошел меня и присел на корточки. Сначала я увидела короткие сапожки небольшого размера, затем темные штаны, обтянувшие колени. А через мгновение белую косу, свисавшую мне на лицо. Это была молодая женщина — Она склонилась совсем низко, заглянула мне в глаза и усмехнулась. Усмешка вышла злой и неприятной, разом испортив миловидное лицо. «Я бы посмотрела, как Чирин будет рвать тебя на куски заживо», — сказала женщина. «Рахон говорит, что ты нам нужна. Я так не думаю. Хочу видеть, как ты сдохнешь, пришлое, и однажды я это увижу». «Не стоит торопиться, Махари», — отозвался мужской голос. «Твой отец желает видеть ее живой». Женщина фыркнула, она передернула плечами и распрямилась. Но вдруг нога ее дернулась и ударила меня в живот. Я ничего не почувствовала. Выходит, догадка была верна. Тварь парализовала криком добычу, тем самым лишив и чувствительности. Если бы она решила меня сожрать, я бы и вправду ничего не ощутила, кроме внутреннего ужаса. Передо мной снова появились сапоги, на этот раз высокие, и ноги явно принадлежали мужчине. Он перевернул меня на спину и навис сверху. Мужчина рассматривал меня, а я его и размышляла. Он был мне знаком, как и женщина. и Рахон отозвалось в душе протестом, а значит, добрых чувств к нему во мне нет. «Не беспокойся, Ашити», — заговорил Рахон. «Скоро ты сможешь двигаться. Крик Чирына оглушает ненадолго». Дурман тоже почти развеялся. Еще немного, и ты все вспомнишь. Сбежать в этот раз не выйдет. Мы не идем через таганы. И помощи ждать неоткуда. Бояться не надо. Чарын не осмелится подойти снова, пока рядом горит огонь. И мы не тронем тебя, если будешь благоразумный. Веки, наконец, поддались, и я смогла закрыть глаза. Рахон, Рахон, Рахон. Кто же ты такой, Рахон? «Пора в путь Ашити», — Пронесся в голове только что услышанный мною голос. «Ашити, дочь шаманки Ашит», — подсказало сознание. «Я дочь шаманки Ашит Ашити, верно!» И мне вспомнился небольшой дом, окружённый бескрайней белой пустыней. А еще перед внутренним взором предстал образ израненного окровавленного мужчины, но уже через мгновение я вновь увидела этого мужчину, но уже совсем иным. Мне вспомнились глаза глубокого синего цвета. «Свет моей души!» — шепнул иной мужской голос, и я всхлипнула. «Таньяр! Мой возлюбленный супруг!» И память, подобно штормовой волне, обрушилась на меня. В один миг я вспомнила все, что произошло со мной с той минуты, как я осознала себя в пещере, где прятался невидимый и страшный зверь Оха. И моя жизнь в зеленых землях, и свадьба, и знакомство с племенами, и война, и похищение. Рахон, поклонник Илгиза, отступник и пятый подручный великого Махира. Враг. И он снова похитил меня. Второй раз. А эта женщина... Милик, с трудом прошептала я. Нет, не Мейлик. Настоящая Мейлик умерла три года назад, когда Элгизитам понадобилось ее имя, чтобы свести с Архамом, братом моего мужа и бывшим Кааном. «Твой отец!» — вспомнилось мне, услышанное совсем недавно. «Махари!» — снова прошептала я и распахнула глаза. «Великий Махир — отец этой женщины! Потому Махир — не имя, а титул! Проклятие!» — я выругалась про себя и протяжно вздохнула. Похоже, я в каменном лесу, где обитают твари, подобные Чирыну, избежать мне действительно не удастся. Я попросту не найду дороги и сгину при встрече с очередным чудовищем или же завязну в болоте. И в душе родился жгучий протест. Я не хочу идти с ними. Я дождалась своего возлюбленного. Я могу быть наконец счастливой и целостной. Только что я сейчас могу сделать? Мне отчаянно захотелось проверить, со мной или еще мой перстень. Тогда все не так плохо, и я могу показать Таньяру, что все еще жива и где нахожусь. Возможно, тогда он сможет нагнать похитителей и отбить меня. Их не может быть много. Пакчи легко убили илгезитов в первый раз, но не Рахона. Он от чего-то вовсе не похож на привидение. Жив, здоров и даже не исхудал нисколько. Проклятие. Впрочем, от брани толку не было. Как и от попыток оглядеться, я заставила себя выдохнуть и набраться терпения. Теперь я лежала, глядя в почерневшее небо, и слушала звуки, доносившиеся до меня. Вскоре это даже увлекло, и я начала составлять картину из того, что услышала. В какой-то момент мне вспомнился танец, который я танцевала для создателя под музыку жизни. Это и вправду было чем-то схожим с тем, чем я занималась сейчас. Только в этот раз звуки были не нотами, а мазками в полотне бытия. Вот хрустнула ветка, и зашелестела пожухлая листва, чья-то нога потревожила тишину, царившую на болотах. А вот затрещал хворост. Это острые язычки огня приняли подношение и, должно быть, отблагодарили людей россыпью искр, подобно фейерверку, взмывшему к небу. Затем до моего слуха донеслись человеческие голоса. Они были приглушенными, и слова я не разобрала, да и не желала сейчас вникать в их смысл. Это испортило было целостность картины, подобно жирным, уродливым кляксам. И я продолжила слушать звуки. Теперь они донеслись со стороны болота. Мне живо представилось, как над поверхностью воды, затянутой ряской, появилась голова Чирына. Должно быть, он решил посмотреть, что происходит с его жертвой. А после, обнаружив меня все еще в оцепенении, он поплыл к берегу. Я улыбнулась. Страха не было. Даже не потому, что Рахон желал привести меня к своему главе в целости, и не потому, что факел продолжал разгонять сгустившийся сумрак. Я вообще сейчас не переживала за свою безопасность, и причиной тому стало мое отрешенное состояние, в которое я сумела погрузиться. Именно оно даровало мне покой и умиротворение. И даже когда я услышала шлепки по воде совсем рядом, то лишь прошептала «Ты меня не тронешь», и движение остановилось. Медленно вдохнув, я также медленно выдохнула и закрыла глаза, продолжая слушать. А затем я ощутила кожей касание ветра и вновь улыбнулась, радуясь доброму знакомцу. «Ошити», — прошептал ветер. Я подняла веки и некоторое время смотрела в бесконечно мудрые глаза, чей цвет уловить было непросто. Поначалу прозрачные, подобно льду, они вдруг налились нежным голубым цветом, а потом глубокая сочная синева насытила радужку, пока и она не потемнела, став почти черной, но лишь почти. И мне казалось, что в этой почти черноте я вижу, как сияют звезды, будто бы на меня глядело само мироздание». На голове мужчины чьи волосы были настолько ослепительно белыми что вокруг них я ясно видела ореол сияния была уже знакомая мне корона он еще мгновение стоял склонившись надо мной но вскоре распрямился и губы его дрогнули в едва приметные улыбки добрый и поотечески ласковый а еще толику лукавый создатель прошептала я Он прикрыл глаза, отвечая мне, а после развернулся и направился прочь, пока не растворился в сумраке, едва достигнув границы света и тьмы. И мир вновь заполнился звуками, но в них уже не было гармонии, полотно, сотканное моим сознанием, распалось на лоскуты. Однако на душе моей царил прежний покой, а еще была радость, потому что я знала, что означает его явление «Белый Дух не оставит меня». Я села, отметив, что тело вновь мне подчиняется, и посмотрела на свои руки. Кольца не было. Нет, я не ощутила паники, потому что верила, «Отец вернет мне свой дар, когда придет время», как уже сделал это при моем первом похищении. Досадно лишь было, что я не могу успокоить Станьяры тем, что жива и невредима. А еще безумно жаль, что теперь мне недоступна возможность встретиться с ним в реальности, отведенной нам Создателем для свиданий». И я сделала единственное, что сейчас было мне подвластно. «Мама», — мысленно обратилась я к шаманке, — «ты ведь знала, что меня ожидает, когда шла со мной к старому подворью, верно?» И раз промолчала, значит, это было угодно Создателю. «Я не ропщу и не обижаюсь на тебя, потому что ты верный его служитель. Но прошу лишь об одном — передай ты яру, что я жива. Меня забрал Рахон, пятый подручный великого Махира, и везет через каменный лес». «Миелик, дочь Махира, она тоже здесь». «Мама, еще передай, что у него сейчас много хлопот. Пусть не оставляет Айдыгер, он должен быть разумен. Пусть меня забрали насильно, но дальше я отправлюсь, не сопротивляясь, потому что так угодно белому духу». Я верю, что отец свел нас не для того, чтобы разлучить, а значит, миг желанной встречи наступит, когда придет время. Скажи ему, что моя душа горит лишь для него одного и будет пылать, чтобы наш путь друг к другу не затерялся во мраке. — Пожалуйста, — прошептала я уже вслух и добавила, — я буду тосковать по тебе и твоей мудрости, мама. А затем поднялась на ноги и развернулась в сторону костра. Их было всего лишь трое — Рахон, Махари и еще один Илгизит, которого я не знала. Я машинально проверила, в порядке ли моя прическа, оправила одежду и, натянув на лицо привычное благожелательное выражение, направилась к костру. Как бы я ни была зла на похищение, но решение о перемирии было принято и отступать от него не имело смысла. Пока меня не вынудит к этому, по крайней мере. Заметив мое приближение, негромкий разговор стих, и за мной внимательно наблюдали три пары глаз. Враждебно, с любопытством и равнодушно. Думаю, и без пояснений ясно, что злилась на меня Махари. Рахону было явно интересно, что я задумала, а третьему Илгизиту моя персона была безразлична. «Итак», — произнесла я, усаживаясь к огню, «ты желаешь исполнить поручение», — разговаривала я только с Рахоном. «Во-первых, он единственный, кто был готов к общению со мной. Во-вторых, я не ощущала в нем враждебности. В-третьих, пятый подручный был моей защитой в пути, а значит, с ним мне и предстояло выстраивать взаимоотношения таким образом, чтобы между нами установился твердый нейтралитет». «Кто позволил тебе подойти и заговорить?» высокомерно просила Миилик. Я перевела на нее взгляд и чуть приподняла брови. «Кто ты такая, чтобы задавать мне эти вопросы?» не менее надменно спросила я в ответ. «Я Махари, дочь великого Махира», — ответила она. Я уловила в глазах Илгизитки насмешку и даже понимала ее причину. Меня, как и всех, водили за нос долгое время. Теперь маска была сброшена, и меня сразили высотой положения персоны, только вот, насколько я поняла из наших прежних бесед с Рахоном, возведя глаза к небу, задумчиво произнесла я. «Великий Махир — это служитель культа Илгиза. Он не правитель, но обладатель знаний, которые делают его в чем-то схожими с шаманом». Я снова поглядела на собеседницу. «Но видишь ли, Махари, я ведь тоже дочь-служительницы культа Белого Духа, шаманки, превосходящей своей силой и многих. Тогда можно сказать, что я дочь великой Ашит, и это уже уравняло нас с тобой. А еще мы обе жены Каанов — К тому же наши мужья уже не являются каанами. Только твой муж-беглец — мой правитель Дайната. Я мило улыбнулась. Ты всего лишь Махари, я же дочь шаманки и Дайнани. «Ты неверно судишь», — мягко произнес Рахон, предупреждая резкий ответ Мейлик, чьи глаза зло сверкнули. «Великий Махир» «Нет, Рахон, уже с иной интонацией заговорила я. В моих словах нет ошибки, это данность и данность справедливая. Махир служит Илгизу, проводит обряды и обладает некой силой, которой нет у других. Все то же самое мы можем сказать и о шамане, лишь с той разницей, что поклоняется он создателю этого мира, а не его восставшему младшему брату. Разное именование, но суть одна — служитель культа». «Верно?» Пятый подручный чуть помедлил, но вскоре усмехнулся и склонил голову в знак согласия. «Зачем ты позволяешь ей туманить свой разум?» — воскликнула Махари. «Ты же знаешь, как сильно я ненавижу ее, но все равно говоришь с пришлой, словно вы добрые друзья. Из-за нее умерла Хазма, я чуть не попалась». «Хазма это Хинар?» — уточнила я. «Акмаль!» Подняв руку, заговорил Рахон, и я узнала настоящее имя третьей невестки Таньяра. «Ты слишком горяча и ослеплена!» «Она все разрушила!» — выкрикнула Махари. «Все! Если бы она не появилась, Таньяр так и не осмелился бы пойти против брата!» «Неверно теперь ее прервала я. Таньяр не боялся Архама, он любил брата, потому позволил ему занять свое место. Служил ему и терпел все выходки селек, убийцы его матери». только ради брата. И так бы было и после моего появления, но вы сами все разрушили. Селек решил женить его на дочери Елгана, когда он уже выбрал меня. И вы, Илгезиты, выкрали его возлюбленную. Вы все разъярили Ертана, и он вонзил в вас зубы. К чему обвинять меня в собственных ошибках? Таньяр всего лишь хотел быть счастливым с выбранной им женой». «Не влезли бы, он и по сей день оставался бы Алдаром, верным своему Каану. Однако Архам отправил брата жениться на Саулык, а Рахон выкрал меня, но довез лишь до Пакчи, где я узнала правду о смерти Вазама, и колесо судьбы уже было не остановить. Однако судьба вернула тебя на прежний путь, и он уводит тебя от мужа и Айдыгера», — с улыбкой заметил пятый подручный. «Кто знает, куда этот путь приведет в итоге?» — ответила я и, подмигнув, легко рассмеялась. Махари, сердито фыркнув, встала и скрылась в темноте. Рахон на миг обернулся, провожая ее взглядом, но вскоре снова посмотрел на меня. Заговорить он не спешил, и взгляд стал испытующим. Пятый подручный не усмехнулся в ответ на мой смех. Напротив, мне показалось, что он хочет проникнуть в мои мысли и понять причину столь неожиданного спокойствия и даже дружелюбия. Я вопросительно подняла брови. «Что такое, Рахон?» — спросила я. «Тебя удивляет мое спокойствие? Отсутствие проклятий и слез? Ожидал, что я попытаюсь сбежать или же буду запугивать и угрожать? Это ни к чему. Бежать глупо, ссориться тоже». Да, я безмерно зла за то, что ты похитил меня и лишил радости быть рядом с любимым мужчиной, когда, наконец, дождалась его. Однако все уже произошло, и что-то изменить невозможно, и потому я не буду ни проклинать, ни голосить, ни вести себя безрассудно. Добрая весть, кивнул пятый подручный, но взгляд его так и остался испытующим, будто он не получил нужного ему ответа. Впрочем, копаться в причинах недоверия и подозрительности Рахона я не стала. Их было немало. У меня имелись собственные соображения и желания, которым я не видела повода отказывать. И в первую очередь я хотела получить ответы на свои вопросы. Почему не сейчас? Беседа у костра способствовала откровенности. «Я хочу задать вопросы, Рахон», — сказала я. «Думаю, ты не откажешь мне в ответах». «А ты ответишь на мои?» — прищурился Илгизит, и я пожала плечами. «Почему нет? Отвечу». Вот теперь пятый подручный снова улыбнулся и кивнул. «Спрашивай. Берик и мои рырхи, что ты с ними сделал? Я так и не подошла к ним. Они заснули, как и все», — ответил Илгиз. «Они живы. Ты это хотела узнать?» «У меня много вопросов, это был первым», — сказала я. «Теперь я хочу узнать о побеге и моем похищении. У меня не складывается картина. Я знаю, что ты можешь влиять на сознание, но вряд ли тебе хватило бы сил, чтобы зачаровать весь Иртеген и выйти в ворота». «Ворота нам были не нужны», — прервал меня Рахон, уже понимая, что меня интересует. «Под старым подворьем есть подземный ход. Его приказала вырыть еще Селек. Архам рассказал о нем Акмаль, она передала мне через Хазму. Когда Селек...» Когда сделала своего сына Кааном, снова опередил мой вопрос пятый подручный. Она тряслась от страха и все ждала, что Игиры взбунтуются и придут отнимать челык. Тогда и велела Сету найти того, кто пророет им с Архамом путь к спасению. Он нашел нужных людей в одном из дальних таганов. Пока они трудились, жили на Каанском подворье, строили новую часть дома. А к этой части вели подземный ход. Стройку люди на подворье не видели». Остальное было от них скрыто, а когда работа была закончена, землекопы и строители исчезли. Исчезли? Селек сказала нехсету, что сама расплатится с ними и отпустила, но она отплатила им иначе — чашей с ядом. Архам знал об этом, нахмурилась я. «Нет, он знал столько же, сколько и них Сет», — усмехнулся Рахон. «Я сам все понял, когда прошел по этому ходу. Селек не могла вывести тела и оставила их прямо там. Я видел костяки». Устремив взгляд в середину пламени, я криво усмехнулась. «Сколько же жизней собрала эта женщина!» Однако быстро отбросила досужие размышления и вновь обратила все внимание на Рахона. Архам показала Кмаль, где находится этот ход. продолжил пятый подручный. «Так я и пришел за ней, когда Хазма дала мне знак, что правда открылась». И вот тут я впилась в него взглядом, потому что дать знак Хинар никак не могла. Она находилась в темнице и не покидала ее. Да даже тогда, когда ее привели, она еще не могла знать, в чем мы будем ее обвинять. До прихода Илана узница могла говорить все, что вздумается, и никто бы не смог опровергнуть ее слов». Но если произошла передача известий, тогда это мог сделать только Егир, который стоял под дверью темницы. «Ты ищешь предателя», — верно понял мой взгляд Илгизит. «Не ищи. Ни один человек не сумел бы принести мне эту весть. Я был за стенами Эртогена». «Тогда как?» Пятый подручную усмехнулся и вытянул из-под рубахи веревку, висевшую на шее. На ней был медальон из черного камня. В середине был вырезан непонятный мне символ. «Это шавар», — пояснил Рахон, — «связующий знак с теми, кто носит похожие. Мой первый, у Акмаль второй, у Хазмы был третий. Если сломать шавар, я это почувствую и увижу, чей сломан. Видишь?» Он поманил меня ближе и указал на едва приметную трещинку. «Это шавар Хазмы. Она сломала его, и я узнал, что Акмаль грозит опасность. После этого я отправился за Махари на подворье. Стало быть, шавар был спрятан где-то в одежде. Может, висел на руке, потому что с шеи узница точно ничего не снимала и не вытаскивала. Она все больше сидела, отвернувшись, и мяла то рукав, то поддол». «Да, наверное, тогда и сломала, потому что поняла, что уже не покинет подземелье, если только для принародной казни». «Подожди, Рахон», — я подняла руку, останавливая собеседника, и он ответил мне вопросительным взглядом. «Хорошо, Хазма сломала свой шар, я даже могу представить, когда она это сделала. Но почему вы уверены, что она мертва? Акмаль обвинила меня в ее смерти, но трупа вы не видели и видеть не могли, даже не знаете, как она умерла». И была ли казнена вообще до вашего побега? Она мертва, — донесся до нас голос Махари. Должно быть, справившись со своей злостью, женщина вернулась к костру и уселась на прежнее место. На меня она не смотрела, мне это было безразлично, и я вновь поглядела на Рахона. «Раз она сломала шар, значит, вы узнали, кто она», — заговорил пятый подручный. «После этого Хазма должна была пожертвовать собой, чтобы спасти Махари». Хазма присматривала за Акмаль, когда та была еще ребенком, любила ее больше, чем могла бы любить родная мать, и она бы позволила себя разорвать на куски, но не выдала Махари. Значит, она умерла. Верно кивнула я. Так и было. Ее порвали рырхи, когда она кинулась на меня. Махари мазнула по мне тяжелым взглядом и снова отвернулась. Рта она так пока и не открывала, только слушала. Рахон коротко вздохнул и улыбнулся. Его гибель Хазмы волновала мало. Из-за этого я сделала вывод, что между шпионкой и пятым подручным не было даже дружеской привязанности. Кажется, ей особой ценности она для него не представляла. «Она была прислужницей?» — спросила я. «Она отдала свою жизнь на служение нашему покровителю». За преданность Махир взял Хазму в свой дом и даровал великую честь смотреть за его единственной дочерью, вместе с ней и отправил в зеленые земли. Стало быть, Хазма была фанатиком. Да, такая могла намеренно броситься и впасть рырхом, и подлингены, чтобы сберечь свою госпожу и оправдать доверие господина. Я посмотрела на Акмаль и заметила, что она глядит на меня насмешливым взглядом. «О, разумеется. Рахон только что показал, насколько высоко ее положение. Жаль, оценить не могу. В моем мировоззрении ничего не изменилось. И мне захотелось сказать гадость. То, что Илгезиты появились в зеленых землях, мы с Таньяром поняли уже давно. Ими и -схинар попали под подозрение очень быстро», — произнесла я. «Мы приглядывались к ним. Да и сами они делали столько глупостей, что только еще больше привлекли к себе внимание. Взгляд Махири заледенел, на щеках проступил румянец. Я усмехнулась и продолжила. «И одно из них — отравление. Зачем оно было нужно?» Я посмотрела на пятого подручного, но он сам повернул голову в сторону Махари. Акмаль покусывала губы, наконец нервно передернула плечами. Все из-за Хасиль, сказала она с неприязнью. Она все испортила, когда побежала на Сангар. Я хотела, чтобы народ не верил Таньяру, чтобы роптали все сильнее, когда вы будете что-то менять. И Хасиль говорила, потому что она тебя ненавидела. Но она дура, рявкнула бывшая Канша. Взяла и побежала собирать народ слишком быстро. Люди еще мало слушали. Ты пришла и опять голову повернула в ту сторону, в какую тебе надо. Тогда пришлось думать, как сделать, чтобы отнять у тебя с Таньяром людское доверие. Чтобы думали, вы их обманываете, что ты злая и хитрая. И опять все не так вышло. Ты ворота закрыла, и Хазма не смогла прокричать на весь Иртаген, что вы меня извести хотите. Эчиль, изумилась я, она-то вам чем помешала? Она стала твоей тенью, и за Таньяра могла любому в глотку вцепиться. А еще... Акмаль криво усмехнулась. «Ее дочери старшие и из рода Каанов, что по отцу, что по матери. Она выше моей Белек. Дочери Хасиль-Мусор, они ничего не значат, мне бы не помешали. А Тейя и Ейга права на два тагана имеют. Убрала бы мать, исчезли бы и дочери». Я брезгливо передернула плечами от цинизма, который ясно слышался в голосе некогда скромный милик. Она говорила о детях. «Мусор». Что старшие дочери Архама, что средние. Одних уничтожить, от других отмахнуться. И я запомнила это высказывание. После выдохнула и постаралась вернуть себе видимое благодушие. «А потом я сама людям сказала, что тебя отравили, и отравили вне старого подворья, чем указала на хазму, и вынудила в нею сомниться. Мы поменялись ролями», — кивнула я с пониманием, не став пояснять непонятное слово. «Хорошо. Допустим, меня бы не было на подворье, когда ты пришла. Тебе бы стало плохо, вызвали бы Арсун, заподозрили бы отравление корнем Терде. Но с чего ты взяла, что вам бы поверили?» «Терде действует быстро. Значит, отравить могли только на подворье», — ответила она. «Но даже если бы люди и не поверили, сомнения все равно бы остались. Здесь сомнения, там недоверие, ручей гору разрушить может. Жаль, ты опять помешала, всегда мешала». Мне достался очередной неприязненный взгляд. Как появилось, одни беды начались, еще и хазма. Мне Илан иначе был нужен. Через него я бы и промеж вас с Таньяром разлад посеяла. А она его имя назвала, чтобы тебя с пути сбить. Выбрала за его любовь. Знала, что за нее Илану не верят ни Каан, ни Игиры. А если бы ты вступилась, то и на тебя бы смотрели с подозрением. Если бы так случилось, я бы простила хазму, да только она хуже сделала. «Илан после этого нам в горло вцепился, чуть не прибило его тогда от злости». Вздохнув, я подняла с земли прутик и сунула его кончик в огонь. «Вы решили меня убить, потому что от меня все беды?» спросила я, глядя на то, как на кончике прута заиграл язычок пламени. «Или хотели ослабить Таньяра? А может, пытались так избавиться от Илана, который начал вас шантажировать? Его ведь послали к убийце, правда? Он оказался умней и сделал по-своему». Я заметила, как Рахон покривился и покачал головой. Кажется, он затеи с моим убийством не одобрял. Впрочем, оно и понятно. Задачей пятого подручного было привести меня к великому Махиру. Они ожидали пользы от моих знаний, и я показала, что они у меня все-таки имеются. И раз он дождался моего появления на старом подворье, значит, считал важным исполнить поручение. Наверное, это был его последний шанс, потому что оставаться дальше уже не мог. Махари была раскрыта. «Хватит разговоров», — резко произнесла Акмаль. «Я устала, буду спать». «Да, нужно отдохнуть», — согласился Рахон. «Завтра мы будем много идти, нужны силы. Ложись, Ашити». Я возражать не стала. О моем удобстве никто не позаботился. На это я лишь хмыкнула и растянулась на земле. Я вновь глядела в звездное небо, но уже не прислушивалась к звукам. Я думала...» Перед мысленным взором, словно частички мозаики, откровения Акмаль заполняли собой бреши. Даже представила, как страдала Махари, когда продолжала разыгрывать простодушную Мейлик, а хотелось вцепиться мне в горло. Как же ее корежило от злости и ненависти. «Бедняжка!» — я усмехнулась. «Это же с каких высей она, дочь великого Махира, летела в пропасть бессилия, не имея возможности что-либо изменить?» Когда-то явилась в зеленые земли, чтобы стать госпожой, а сейчас возвращалась обратно, так ничего и не добившись. Только кровавый шлейф из впустую загубленных жизней тянется следом. Первое разочарование — дочь. Если бы родился сын, то и Чиль со своими детьми перестала представлять опасность, сколько бы каанов в роду у них ни было. Второе — свержение Архама. Третье — ни одна из ее задумок после бегства мужа не увенчалась успехом, и тому причиной уже и вправду была я. Но разве же такая раздутая пустышка поймет, что дело не в том, насколько хорошо у меня подвешен язык, а в доверии людей, с которыми я подружилась, в отличие от Акмаль? Такая она наша Ашити, на доброе слово щедрое и с каждым приветливое, как ласковое солнышко. Так отозвались обо мне егиры. Потому и приняли меня в зеленых землях быстро, потому и шли за советом и со своими бедами и радостями. Потому хоть и слушали навет, но едва я начинала говорить, уже не сомневались в моей правоте. И потому то желала мне смерти, Махари». Я даже была уверена, что именно зависть к моим успехам породила столь лютую ненависть, и эта ненависть привела в убийцу. И я также была уверена в том, что все началось с желания меня уничтожить, а уже после родилось обоснование, каким бы оно ни было, моя въедливость, и Илан или что-то еще, и увидела их хазма, раз решила подставить бывшего советника». А для Акмаль единственной причиной оставалась смерть ради смерти. Потому она и перевела разговор, ответить было нечего. Снова усмехнувшись, я повернула голову и обнаружила, что Рахон смотрит на меня. Взгляд был пристальным, даже пронзительным, будто он вновь пытался влезть мне в голову и понять, что я скрываю за показным смирением. Я почувствовала себя неуютно, но показывать этого не хотелось. И я села. «Как ты выжил?» — задала я новый вопрос. Пакчи были уверены, что убили всех. «Когда они выстрелили, я упал и лежал, пока они не ушли», — ответил пятый подручный. Пакчи не проверяли, просто посмотрели, что никто не пытается сбежать, и ушли. Всего лишь маленькая хитрость, они поверили. Он усмехнулся и вдруг спросил. «Почему ты хочешь идти с нами?» Я ответила удивленным взглядом. «Хочу». «Нет, Рахон, я не хочу идти с вами. Я хочу вернуться к мужу и забыть о вас, будто мне приснился дурной сон. Но вернуться я не могу, а ты не отведешь меня назад, верно?» Он кивнул, и я пожала плечами. «Так какой смысл сопротивляться, если ничего изменить нельзя?» «Я это уже говорила». Он тоже сел, скрестил ноги и склонил голову к плечу. «Я помню», — сказал Илгизит, — «но мне непонятно. Ты больше злилась, когда я забрал тебя в первый раз. Тогда для всех ты была пришлой, а ты Таньяру всего лишь гостьей. Теперь ты его жена, у тебя появилась власть, тебя почитают люди. Сейчас уйти должно быть еще тяжелее, но я вижу, что ты готова к дороге и не понимаю, почему. «А ты влезь ко мне в голову», — прищурившись, предложила я. «Ты же умеешь управлять сознанием. Может, ты найдешь иной ответ, раз этот не нравится». Рахон еще некоторое время смотрел на меня. После поднялся на ноги и приблизился. И когда он протянул руку, я отпрянула, но Илгизит сжал мое плечо и присел на корточки. Он накрыл мой лоб ладонью, я отбила ее. Мы снова мерились взглядами, и пятый подручный вдруг выдохнул, затем мотнул головой и снова встал. Я поняла. Не получается, он не может влиять на меня. Не выходит, полюбопытствовала я. Илгизит не спешил ответить. Он вернулся на прежнее место, уселся и лишь после этого сказал. «Ты закрыта от меня. Это ничего. Великий Махир сломает этот щит. Он могущественней меня». Умиротворенно вздохнув, я произнесла тоном, полным благочестия. «На все воля белого духа». Рахон не ответил. Он усмехнулся и снова лег. «Спи, Ашити, завтра нам предстоит долгий путь. Пусть Уфтын не будет к нам милостив», подумала я, так пожелав Илгизитам ночных кошмаров. После тоже легла и повернулась спиной к костру и к пятому подручному. Любопытно. Когда он похитил меня в первый раз, то заставил спать, а сейчас, похоже, не может и этого. Благодарю, Создателя, шепнула я и закрыла глаза, но вскоре вновь их открыла и опять села. «Рахон!» — позвала я. Он открыл один глаз, скосил его на меня, и я задала следующий вопрос. «Это ты ослепил тех, кто следил за Селек и Архамом?» Я ответил он. «Выходит, тебя долго не было, пока ты провожал беглецов. Я вернулся за два дня до битвы под Эртегеном», — ответил пятый подручный и в очередной раз устремил на меня испытующий взгляд. «Почему спрашиваешь?» — бросив насмешливый взгляд на Акмалья сказала. «Значит, она воспользовалась твоим отсутствием, чтобы призвать убийцу. Ты ведь не позволил бы это сделать. Мне не нужно разрешение Рахона», — заносчиво отозвалась Махари и села. «Это он слушается меня, а не я его!» Я покивала, не глядя на нее. Однако мысленно усмехнулась не без сарказма. Доказательством обратного была я, живая и невредимая. Если бы Рахон и вправду слушался Акмаль, то меня бы уже доедал Чирын, а то и вовсе я осталась лежать на старом подворье со свернутой шеей. Однако я сижу здесь и говорю с ними, и дочь великого Махира посмела ударить меня только раз, пока не подошел пятый подручный». Впрочем, вслух я этого не сказала, чтобы не началось с но необходимый вывод сделала. Вместо этого я произнесла. «Любопытно, ты дважды оставлял Махари на продолжительный срок. Хазма не обладала твоей силой, иначе она бы вложила Илану в голову свою историю, и он безропотно пошел бы на казнь за попытку отравить Мейлик. Да и воином вряд ли была. Неужто Акмаль оставалась в одиночестве без охраны? И добавила, подначивая своих собеседников. «Неужели великий Махир допустил, чтобы его дочь могла пострадать? Если так, то выходит не столь высоко он ценит Махари». «Ты...» — начала Акмаль, но пятый подручный остановил ее жестом и произнес с прохладной улыбкой. «Махари не оставалась без охраны. Отец позаботился о своей дочери». Я покосилась на третьего Илгизита, еще ни разу не принявшего участия в нашем разговоре, однако он больше напоминал тех воинов, которых перебили Пакчи во время моего первого похищения, чем еще одного подручного Махира. А значит, остался еще кто-то. Любопытно. «Пожалуй, и вправду пора спать», — сказала я и скрыла зевок затыльной стороной ладони. «Спать мне не хотелось, но и разговаривать дальше желания не имелось». А вот обдумать новые сведения очень даже. И я снова легла. Я некоторое время лежала, слушая дыхание моих спутников. И если Акмаль еще какое-то время сердито сопела и вертелась сбоку бок, то Рахон быстро погрузился в сон. Третий наш спутник остался сидеть, поддерживая огонь. Должно быть, иной угрозы в каменном лесу, кроме жутких тварей, не имелось, а от них защищал свет костра. А потом и мои мысли начали путаться, и я заснула. Ошите, кончики пальцев обожгло холодом. Я распахнула глаза и охнула, ощутив себя в крепких объятиях. Ошите, — «Ты не яр!» — простонала я и уткнулась лицом в грудь своего мужа. Мы были в нашей реальности, а значит, белый дух вернул мне свой дар. Вскинув голову, я с жадностью вгляделась в лицо Дайна. Он был взволнован и заметно зол, но не на меня, потому что следующее, что произнёс мой супруг, было... «Что с тобой? Как далеко тебя увели?» «Мама...» «Вещая передала мне твои слова», — прервал меня Таньер. «Я не хочу ждать, не хочу оставлять тебя в их руках. Скажи, что вокруг тебя, и я приду». Теперь я остановила Дайна, накрыв его губы кончиками пальцев. «Рядом болото», — ответила я. «Но я не знаю, в какой я стороне. Я найду». «Нет», — я отрицательно покачала головой, «я пойду с ними, такова воля Создателя. Он приходил ко мне, жизнь моя, и он меня не оставит, я знаю. Рахон не может больше воздействовать на меня. Я закрыта от него, и он забрал у меня все украшения, точно не зная, в каком из них скрыто дыхание белого духа. Но посмотри сам, мы встретились и разговариваем». «Я не оставлю тебя», — отчеканил упрямец, и я усмехнулась. «Килим!» Ответом мне стал по-прежнему упрямый взгляд. Я шагнула к супругу, поднялась на цыпочки и потянулась к нему. Таньяр прижал меня к себе, что есть силы, и наши губы встретились. А когда я отстранилась, мой возлюбленный был мрачен, но уже не столь воинственен, как несколько минут назад. «Я не хочу потерять тебя», — сказал Дайн, и я провела по его щеке ладонью. «Я сделал все, чтобы вернуться, но теперь исчезла ты, будто духи смеются над нами». То сводит, то разводит. Я не могу смириться с этим. Как же я люблю тебя, прошептала я, не сводя с него взгляда, и мое сердце таяло от нежности. Обняв его за талию, я прижала щекой к широкой груди и зажмурилась, что есть сил. И за всех сил люблю. Не хочу без тебя, ответил Таньяр, и я посмотрела ему в глаза. «Не сомневайся в Создателе, он не оставит нас», — сказала я. «Раз позволил забрать меня, значит, на то есть его воля. Верь ему, как верю я». Дайн невесело усмехнулся и провел ладонью по моим волосам. «Только на отца и надеюсь». Вдруг образ супруга померк, и я уже не ощущала под ладонями прежней упругости его тела. Должно быть, Рахон уже ощутил силу белого духа, и значит, времени у нас осталось совсем мало». «Послушай ты, Ньяр, сосредоточенно заговорила я, — «не оставляй сейчас Айдегер, укрепи его. Нельзя бросать дитя, едва оно успело народиться. И ищи врагов, они все еще рядом с тобой. Рахон увел твоего брата, но оставался еще кто-то, кто охранял Махари. Ее настоящее имя Акмаль, она дочь великого Махира. Хинар звали Хазмой, и она была прислужницей Махари». Она передала весть Рахону из темницы, сломав шавар. Это черный круг, медальон. На нем есть символы. У Рахона он на груди, у Хазмы, наверное, был на руке. А раз в Айдыгере остался еще кто-то из подручных Махира, то у него тоже будет шавар. И у тех, кто с ним связан. Если увидишь, не сломай. Это встревожит их. Найди, любовь моя, найди врагов, а я передам, что еще узнаю. Не сама, так через маму. «Ошити, я почти не вижу тебя!» — донесся до меня призрачный шелест. «Не тревожься за меня! Я в безопасности!» — крикнула я и повторила. «Найди врагов!» «Услышал?» «Найду!» — прилетела ко мне обрывками тающие фразы. «Верну! Люблю! Свет! Души!» И я тебя прошептала я в ответ и распахнула глаза. Пятый подручный рывком развернул меня. Глаза его были черными, взгляд метался по мне — Я в деланном удивлении приподняла брови. Рахон схватил меня за руки, осмотрел землю, но там ничего не было, только пальцы мои были слегка влажными от растаявшей льдинки. Элгизит вернулся к своему месту, достал из мешка мои украшения, и я увидела свой перстень совершенно целым, будто бусина бусиной не покидала оправы. «Что случилось, Рахон?» с ноткой раздражения спросила я. «Ничего», — буркнул он, — «спи». «Вот теперь ты меня действительно разозлил», — проворчала я, вновь укладываясь. Ответа не последовало. Я усмехнулась и устремила взгляд в небо. «Благодарю, отец».